Мама, глянь-ка из окошка, Знать, вчера недаром кошка умывала нос. Грязи нет, весь двор одела, Посветлела, побелело, Видно, есть мороз, Не колючий, светло-синий, По ветвям развеши ныней, Погляди хоть ты! Словно кто-то тароватый, Свежий, белый, пухлый, ватой Все убрал кусты.